Издательство АСТ представляет. Владимир Шаров. Мнели не пожалеть. Роман. Читает Иван Литвинов. В начале 90-х годов один предприимчивый человек специально для японцев открыл в Москве дом чайных церемоний. Впрочем, довольно скоро его дополнили уютным рестораном, а также чем-то вроде борделя. Ходили слухи, что с девушками, работавшими здесь, можно было договориться и о большем, нежели просто чай. Клиентов в заведении обслуживали три сестры Лептаковы. Родными сёстрами они не были, но утверждали, что происходят из одной фамилии. Все они были похожи. классические русские красавицы, дородные, полногрудые, большеглазые и с косами в руку толщиной. Неудивидно, что наши восточные собратья сходили по ним с ума. Девушки были не только хороши собой, но и отлично образованы. Они окончили институт восточных языков, где их готовили для переводческой работы в посольствах, а потом, когда решили никуда не ехать, ещё по курсу или подво в театральном институте. Умные, О разговорю же временами по-настоящему изящны. В общем, без намёлка на обычную советскую халтуру. Дом буквально в несколько месяцев стал одной из московских достопримечательностей. Японцы и давно здесь живущие приезжие валили валом, и я, сын хронист, работающийся с японским 30 лет, бывало сестёр лептаговых чуть ли не через день. Девушки легко поддерживали разговор на любую тему. Но кроме этого, у каждой была и своя отдельная программа, вполне своеобразное смешение собственной судьбы или собственной истории, загаданной русской душой, русской идеей и прочим национальным колоритом. Изготовлено это было ловко и звучало естественно. Японцы во всяком случае оставались весьма довольны. Впрочем, не хочу ни на кого клеветать. Отечество у нас удивительно, и возможно, то, что они рассказывали, было чистейшей правдой. Да и в сущности интересует меня не это, а всё лишь были ли сёстры Лептаговые теми, за кого себя выдавали. Младшая из них, Софья, своим мягким, вкрадчивым голосом любила рассказывать, что по происхождению она гречанка, а в Россию её предок попал в самом начале 17 века. в свете своего дяди епископа Тверского в Амвросия. Это там в России в православной церкви личность довольно известная. Вскоре после возвращения из России он погиб мученической смертью, и век спустя, когда были открыты его мощи, на поместном соборе Амвросия канонизировали. День его почитания 12 января. Судя по тому, что рассказывала Софья, Амвросию в России досталось немало. Он был захвачен в плен казаками, кочевал вместе с ними почти год, а потом был вынужден признать одного из них сыном царя Фёдора Иоанновича и как законного наследника благословить на трон. Позже он вместе с этим царевичем был пойман московской властью, посажен в острог, пытан и не казнён только потому, что был стар, дряхл и гермагену говорил, что их своего не брать грех на душу. Герман Генн сослужил Шуйскому хорошую службу. Убей то там в России, но и в руках была бы кровь святого. Я любил эту часть истории. Когда Софья была в форме, она повествовала о нам в России, прокручивала всю ту безумную эпоху недаром сразу же наречённую смутой. Повторялось она редко. Каждый раз он в России ждали новые приключения, так что это был настоящий сериал во вкусе времени. Но окавалиц сохранялся, и фальши я не замечал. История второй сестры Натальи куда более камерная и куда более устоявшаяся. Но слышал я её всего несколько раз. Она чаще с сестрой уходила с одним из клиентов. Повествование было довольно печально, но не лишено азарта. Героем его был их общий предок Лептагов. Амвросий отправился в обратный путь в Палестину. Лептаго уже остался за год кочевей с казаками. Лептагов утвердился в своём старом, привезённом ещё из Палестины убеждении, что русский народ полуязыческий, и он, возможно, один из тех, кто призван наставить их на путь истинной веры. Собственно говоря, из-за этого он и ехал сюда в Россию. Он с детства буквально бредил Москвой. да кажу я всем и каждому, что она не только восстановит православие в прежнем великолепии и блеске, не только сокрушив турок возродит Византию, но главное, подомнёт под себя Рим, так что можно будет вновь, как и во времена апостолов, собрать воедино Христово стадо. Пророком Лептагову стать не удалось. Впрочем, надо отдать ему должное, смирился с этим он быстро. Следующие 10 лет Он провёл при Симоновом монастыре, занимаясь считкой и исправлением русских богослужебных книг. Дни и ночи напролёт он находил и исправлял очевидные ошибки переписчиков, многие из которых были неграмотны и просто перерисовывали буквы, и переводчиков, плохо знавших древние языки и палестинские реалии. Он был весьма и весьма уважаем за свои познания. Ио лицом, и за его спиной многие говорили, что в оремён Максим Грек таких образованных людей на Руси не попадало. И как тот же Максим Грек, он сколько ни тушевался, всё время балансировал на грани еретичества. Трижды, несмотря на хорошее отношение с патриархом, он сидел в монастырской тюрьме. Однажды, даже едва не был сожжён, настолько серьёзные обвинения против него выдвигались. Ему понадобилось несколько лет, чтобы понять, почему русские так страшились той мелкой рутинной работы, которой он занимался. Наконец он увидел веру в их глазах, увидел, что каждый исправленный им буквой, он обвинял всю русскую церковь, всех её святых в ереси, в неправильном, кощунственном служении Господу. Они боялись его, боялись того, что он делал. Он был для них чем-то вроде буржуазного спеца в Советской России. Знания его были необходимы, но за ним всегда должен был надзирать, ни на секунду не всп</ul>скать с него глаз кто-то из своих, потому что было ясно, что он враг, который только и ждёт, чтобы погубить. Наталья, кажется, не одобряла его. Русские, без сомнения, были ей ближе и ближе, как она считала, к правде. Она говорила, что опасение их не надо связывать только с косностью и невежеством здешнего мира. То, что делал Нептагов, было настоящей бомбой, и через 40 лет она взорвалась, навсегда расколов русскую церковь. Русские тогда сами от себя отступились. Давно уже знаю, что Господь как раз и избрал их за то, что вера их проста и искренна, а они всё же поддались на лукавство греков. греков, которых это желукавство увело с пути веры, которые из-за врождённой хитрости потеряли и свою страну, и свои земли. То есть Господь предупредил предостереёг русских, чтобы они не шли этой дорогой. Но греки всё-таки их сманили. Конечно, говорила нотария, в греках были обаяние и прелесть, и в хитростях была хитростью старой, умной, многознающей нации. Сильнее на что уже не было, и они пытались взять своё этой самой хитростью, но умереть, отдать жизнь за того, кто когда-то принял крестную муку, чтобы их спасти, они не могли. Они были робкие, пугливые и чуть видели опасность, бежали. Гибнуть за веру они оставляли Русскому. Всё-таки Клептагово относилась хорошо. Только что оправдав Русских и обвинив его, она тут же пыталась его обелить. Она говорила, что он видел и боялся, что русской вере из-за него и из-за его работы может стать суше, холодней, но когда он говорил им, что ему ничего не надо, как только помочь им спастись, помочь прийти к настоящему Иисусу Христу, это тоже было правдой. Намерения его в самом деле были чисты, как у младенца. Именно потому, что он был чист перед ними. Ему было так трудно остановиться. не переходить ту черту, за которой никто не мог гарантировать ему безопасность. Просидев месяц в монастырской тюрьме в ожидании казни, он сломался, стал пить и работал теперь совсем плохо. Год патриарх ждал, что он одумается, возьмёт себя в руки, а потом однажды, как тогда говорили, опалившийся на лептаговом гневевом, сослали в село Кириловку. Верстах в станной Севера от Вологды. На эту историю Лептаго ещё не кончается, но я здесь хочу прерваться, чтобы объяснить, в чём корень моих подозрений насчёт Софии и её сестёр. Дело в том, что рассказываемое ими удивительным образом напоминает мне описание великолепного парадного сервиза, настоящего шедевра, изготовленного на фабрике в Вербилках. Мывшая Кузнецовская мануфактура в честь 75-летия совсем другого лептагового. Например, галерейское море с тибериадой изображено на трёх тарелках: для закуски, для первого блюда и для второго и на салатнице. Амвросий вступающий на борт корабля в Газе тоже на трёх тарелках и соуснице. Амвросий Лептагов на аудиенцию патриарха Константинопольского на тарелках и на маслёнке, казачьи кругом в росе благословляющий царевича Петра идти на Москву, всё это посреди ковыльной степи, на тарелках и хлебницы и так далее. Возможно, это просто совпадение, но мне они кажутся весьма странными, в связи с чем я и впредь в скобках буду иногда их отмечать. В Кириловке Лептагова женили и сделали священником. Он и раньше в Москве Хаченборд здесь, ещё дальше на север даже летом мёрз. Он томился, скучал по Тивериаде, по Галилейским горам, но больше всего по томушному теплу. Согреть его могла одна водка. После воскресного обедня он приказывал жене протопить избу, протопить так жарко, как будто это была баня, сам же садился напротив огня и начинал пить. Ех изба, как и другие в деревне, топилась по чёрному. И чтобы не угореть, он устраивался прямо на полу, на молитвенном коврике, последнем, что у него ещё оставалось из Палестины. Изба грелась быстро. Жена стара ей ему угодить, не жалела дров, становилось жарче и жарче. Он снимал себе рясу, оставался в одном исподнем, потом и в исподнем удел ль жарким он скидывал его. Наконец, ему было хорошо. но тепло и в избе и в нём самом всё росло и росло под теперь лил с него ручьём и вместе с потом выходил хмель на короткое время он трезвел голова превращалась в огромный гулкий будто свод храма купол мысли в ней больше не путались давно уже то что он думал как бы продиралось сквозь бесконечную боль в голове он никак ничего не мог довести до конца сбивался, путал, и главное, ему скоро делалось безразлично, потому что это был вопрос о зачем. Вздень же его отпускала. Двери открывались, было полно воздуха и света, всё вокруг приобретало настоящий цвет, запах, объём, так что он мог одно отделить от другого и понять, что за чем следует. Он ценил и ждал эти минуты. Долгими они не были. Он продолжал пить, Мер сунава тоска нел, мерк, но тепло и даже жар в нём оставались. Наконец он уже не мог его терпеть, и накинув на голое тело тулуп, всё равно зимой или летом босой выбегал на дорогу. Он ходил по ней туда и сюда, открыв на потех у деревни срам, а возвращался, снова шёл за курицу, то что-то тихо бормоча, то что-то же тихо напевая, пока не уставал. И не валился на землю. Жена никогда не мешала ему. Она следовала за ним поодаль, но так, чтобы не терять его из виду, и лишь когда он падал и засыпал, оттаскивала его домой. Третья из сестёр Лептаговых звалась Ириной. Она была более хрупкой и грациозной, чем Софья и Наталья, но мне казалась самой неинтересной. Впрочем, я знал её меньше, чем первых двух. История Геолиптагова была в том же духе, что и рассказанные раньше. Лептагов, носивший по имени Алексей, тоже родился в Кириловке. Он был сыном нищего деревенского дьячка, и в 8 лет его отправили в Вологду в семинарию, где уже учились два его старших брата. После завершения курса, несмотря на отличные успехи по почти по всем предметам, он закончил учёбу первым. Прихода даже самого захудалого для него не нашлось. Он давно считал, что через несколько лет уйдёт в монастырь, но после семинарии, после её затхлости и закрытости, ему хотелось людей, воздуха. Одной из основных его идей был поворот церкви к прихожанам, открытость церкви, отказ её от замкнутости на самой себе. На месте сельского попа находи конец дичка, на который он тоже с радостью пошёл бы, нечего было даже мечтать. И вернувшись домой в деревню, он увидел, что никому не нужен, и никому не может помочь, наоборот, отбирает последний кусок у младших братьев. Он прожил в Кирилловке несколько месяцев, а потом понял, что церковь, в которой он всю жизнь собирался служить, без которой себя не мыслил, и вот вергло Это его поразило, и, пожалуй, он так никогда и не смог с этим примириться. 2 года Алексей голодал, маялся без места, а потом чудом поступил в медикохирургическую академию. Став студентом, он сразу примкнул к народникам, сделавшись в год одним из видных пропагандистов в земле и ворле. Он участвовал во многих кружках, участвовал и в первом хождении в народ. А когда оно провалилось, был среди тех народников, кто доказывал, что необходимо создавать в деревне постоянные поселения, иначе крестьянное восстание не поднять. Позже он говорил сыну, что уход из церкви у народничества в народ как в храм был для него своего рода переменай веры. Теперь в нём осталось только совершенно внецерковное вера в добро, и сделать с собой он ничего не может. получив наконец диплом врача, он немедленно поехал на Дон, родину казачьей вольницы, и там, поселившись в станице Прибрежной, пытался одновременно лечить людей и готовить их к революции. Он был цельный человек и несомненно воспринимал медицину как религиозное служение, служение народу, который обладает неким высшим знанием, и который теперь был для него также свят. Не погрешим, как раньше церковь. Этому народу было плохо, холодно, голодно, бедно. Он был гонимым насилуем властью придержащими, но он был святой народ. Завет был заключён именно с ним, чтобы он был достоин избрания, достоин упований, которые возлагали на него другие народы. Его надо было поднять на восстание против угнетателей. Алексей был добрый, безотказный человек. Отличный врач, многих он вылечил, многим просто спас жизнь, и всё равно, спустя несколько месяцев, как он там поселился, в военный город на него пошли доносы. Едва ли не каждый, кто в деревне был грамотен, стремился отличиться, первым сообщить, что Лептагов занимается антиправительственной деятельностью. Когда становой, арестовав и возил Лептагова в город, Станица чуть ли не поголовно провожала его несколько верст. И те, кто доносили на него, и те, кто нет, плакали, целовали ему руки, совали на дорогу припасы, вне всяких сомнений они его любили и хотели, чтобы он к ним вернулся. Эта история, вполне впрочем, для того времени обычная, потрясла лептаго не меньше, чем его отвержение церковью. Он вышел из земли и воли, и больше принимать участие в спасении народа никогда не соглашался. Как врач он уже успел получить известность, и присяжные в Новочеркасске, где был суд, отнеслись к нему мягко. Дали ему всего 3 года ссылки. Отбывал он их под Саратовом, после чего вернулся туда, где учился, в Петербург. В столице в несколько лет он стал одним из самых популярных детских врачей. И в конце жизни, готовясь предстать перед Богом, мог сказать, что из тех, кого он вылечил и кому помог родиться, легко составится население среднего города. Такова была историческая часть программы Систар. Несмотря на некоторую однообразность, заданную и темой, и подходом к ней, у каждой была своя легенда, и я ни разу не заметил, чтобы они менялись всеми. Второе же отделение относилось к нашему времени. Оно было у них общее и посвящалось театру. Солировать с ним равно могли и Наталья, и Софья, и Ирина, и кто выступал сегодня, было делом случая. Сюжет вкратце был следующий: сёстры входили в труппу молодого авангардного режиссёра, в том, что он гений, они не сомневались, который собирался поставить всего Чехова, причём совершенно заново. Как известно, в мире нет русского драматурга популярнее, чем Чехов, особенно любим он именно в Японии, следовательно, выбор был безошибочен. Сёстры, естественно, мечтали о трёх сёстрах. На первом режиссёр собирался составить Вишнёвый сад. Дальше они довольно подробно излагали суть новаций. Чехов последний великий русский драматург, живший перед революцией. но до революции, к счастью до него не доживший, и следовательно не знавший ни её, ни ту жизнь, которая после неё наступила. И вот режиссёр хотел нарушить уконные законы драмы, единство места, времени и действия, и закончить Вишнёвый сад не старым финалом, а продлить пьесу ещё на 20-30 лет. То есть актёры должны были играть строго по Чехову, И в то же время играть так, словно они уже эти 20 лет прожили, прошли вперёд, а потом вернулись и играют пьесу, уже зная, что будет завтра. Если бы это удалось, мне трудно представить большее искажение надругательство над Чеховым, но, похоже, режиссёр к этому и стремился. В редакции сестёр он говорил на разборе пьесы: "Я шаг за шагом выстраивал их биографии". удержаться не мог, совершенно не мог думать о пьесе, только строил то, что было дальше. Меня особенно поразила та справедливость, которая получалась. Просто вагон справедливости, не даром революционеры больше всего о справедливости и говорили. Вот, смотрите, Лопахин, человек безусловно хороший, только дважды он не сумел удержаться, порадовался, что имение, где его отец и дед были рабами, стало его собственным. всё равно наказан. В восемнадцатом году имени у него к чертям собачьим отобрали. Он никуда не уехал, языков он не знал, деньги были вложены в землю, да и лето ему было немало, так что он остался. Принеп вновь начал подниматься, но медленно, а в конце двадцатых годов, когда умные люди принялись напрополую распродавать что только можно, в первую очередь ту же землю. Решил, что вернулось во время. Это, знаете, как раньше, когда со дня на день ждали конца света, всё продают нажитое за бесценок, потому что легче верблюду пройти сквозь огольное ушко, чем богатому в царстве небесном. А один фамани верующий, безбожник и ценник скупает, и недёшево, а просто задарма. У меня таким был дед. Но и Лопахин, как мой дед, со своей семьёй из первых был колороскулачили. Время оказалось не их, не человечье, совсем не человечье. Божественным его не назовёшь, а как и назвать, не знаю. И впрям время страшного суда. И Лопахин на этом страшном суде был осуждён за то, что когда-то давно радовался, что мир перевернулся, что из рабов он хозяином стал. Это ведь тогда революция началась, тогда первый раз всё перевернулось. Но им в те годы казалось, что это не шар, не мяч, который катиться будет, катиться и катиться, а просто кубик. Перевернётся он с одной грани на другую и станет будто вкопанный. Тоже мне революция. Разбили и менее на дачные участки, а на дачах в чём плохо? На воскресные дни приезжают из города чиновники, врачи, инженеры, пьют чай на верандах с вишнёвым вареньем из своего сада. Все ведь деревья вырубать тогда никому и в голову не пришло. Играют в лото, в буряме, в преференц, ставятся любительские спектакли, тот же самый вишнёвый сад ставят. Представить! Такое имение, что у Чехова И дачники тамышные как свою историю тут самую вишнёвый сад играют, вспоминают, что было прежде, теперь уже это точно не революция, ведь даже память сохранена. Ну, следующим возьмём Гаева, брат Раневский. Человек он у Чехова бессмысленный или ленивый, одна страсть бильярд. Бильярдные его шуточки в пьесе как рефрен, звучат они даже чаще, чем стук топора. Этот Гаев, когда имение продают, идёт служить в банк. Все говорят, что он там долго не удержится, чересчур ленив. Но в нём лёгкость есть, он легко со всем расстаётся. Не злой, и, в общем, оказывается, что для того времени это не худший капитал. В восемнадцатом году он по-прежнему служит в банке, хотя на двоенин, но нищий. И в банке он перед революцией был чуть ли не полезным. Выгнать его по старой памяти не выгнали, но и только. Теперь, же, когда люди разбежались, он, один из спецов, относится к нему по его безобидности неплохо. В должностях он быстро растёт, а потом, было это году в 24-м, 25-м, вдруг неожиданно для всех уходит. Парк культуры и отдыха был тогда чуть ли не единственным местом в Москве, где осталось много бильярдных столов. И он туда маркёром пошёл, ну, такой Маркёр Черритик. Кен, конечно, не только сделать, починить не мог, но когда споры заходили о том, кто прав, кто виноват, когда правила или там какие-нибудь истории из бильярдной жизни, звали его. Он и манеры сохранил. Да и впил, насколько я слышал, немного, зная свою меру. Умер он, кажется, в 28 году. Хоронили его все московские бильярдисты. Учтили не две сотни человек. Были и речи и цветы, и памятник ему хороший на могилу поставили. В общем, он, кажется, куда меньше ошибся в жизни, чем у Чехова. Там на нём крест стоит. Здесь судьба его была пересмотрена и смягчена, а по сравнению с другими очень даже смягчена. Может быть, Господу его лёгкость понравилась и не злобилась, а может, как и новым властям без обидность. Теперь Самароновская. Та уехала в Париж ещё в песе. В Париже и осталась, проживала деньги, что получила от Лопахина, снова купила дом в Ментоне. Любовник её скоро умер, так что у неё даже что-то уцелело на чёрный день. В России её никто не ждал, она испугалась нищеты, жила теперь намного скромнее и, в общем, до 18 -го года легко дотянула. А потом хлынули в Париж те, кого она когда-то знала по России. И вот она с ними разговаривала, вспоминала, помогала устроиться, на первых порах давала ночлег в своём доме, жалела, плакала вместе с ними. Дома её всегда был полон. Многие сейчас вспоминают его с благодарностью. Сама она об этом не задумывалась, а тем, кто у неё жил, часто в голову приходило О некоторых это прямо манией стало, что вот как она Раневская была умна, всё прокутила, протратила, ничего у неё большевикам отнять не удалось. Жила, любила, сыну не утонул. Похоронила сыны и бежали из этой страны ни за что не цепляясь. И от этого, от того, что они всё время об этом думали, они к ней обращались, будто к оракулу, учителю жизни. Умерла она совсем старой, уже и дома в Ментоне у неё не было, прямо перед войной с немцами. Деньги кончились, она и умерла тихо, во сне. Учахнула одна из начальных римарок стук топора, который рубит деревья. Потом Раневская просит, чтобы пока она из Изземения не уехала, больше не рубили, и Лопахин соглашается. И только когда она уже села в карету, Снова начинают рубить. Чехов ещё говорит в этой ремарке, что стук такой бессвязный, трывистый, не впопад. Люди ещё учатся, чтобы всё это развернулось по-настоящему, им пока не хватает системы. Как и у Чехова, у нас тоже будет и начинаться, и кончаться этой топориной разногласицы, а между сделаем по-другому. В этой рубке очень быстро должен появиться ритмы, такты, смысл, потому что убивать люди учатся быстро. Первая мировая война, полковые оркестры, барабаны, у нас же топоры выбивают дробь, играют атаку, маршевые батальоны идут в бой один за другим, и сколько солдат останется в живых, вернётся лишь богу известно. Расстрелы дезертиров или пленных это когда уже гражданская война. И дальше чередой день за днём подряд всё приводят и приводят приговор в приговор к исполнению. Тогда уже, конечно, обходились без оркестров, но всё равно много было этих барабанных мелодий и дробных выстрелов, и то, что по радио и в парках играли. И вот, моиз всех тех песен: "Вставай, страна огромная" и радиопередач "Пионерские зверки". И того, что на парадах звучало, возьмём только барабанные партии, а их уже в своей очередь топоры играть будут. Наверное, на синтезатор это получить не трудно. Лопахин наш со своей фамилией, с чадами и домочадцами, попавши в тридцатом году на лесоповал, он женился таки на Варе, родил от неё пятерых детей, и вот он старик за то, что тогда радовался, став хозяином господином Шех их и детей и внуков за собой потянул, а они рубят леса, ему, конечно же, чудится, что это его работники по его слову вишни рубят. Вишне дерево прочное и крепкое, ею лучшую мебель отделывали. И вот они рубят, и будто хороший сыгранный оркестр всё время в ритме, в такт, и ноча они уже и не могут Пахарьен же рядом стоит, тоже рубит и одного хочет, чтобы не было этого ритма. И им кричит и сам старается его сбить, но не может, всё равно попадает. Плачет и молит, а они рубят, как раньше, и как раньше он свой топор среди их топоров слышит, хотя уже из рук его выронил. Так он и умрёт. Следующий у нас Трофимов Пётр Сергеевич, вечный студент, неудачник. Когда-то он был учителем Мани. В песь он ожелысет начал. Но вот семнадцатый год, и Трофимов резко идёт в гору. Оказывается, он с давних пор социал-демократ и даже большевик, то есть чутьё у него оказалось не хуже, чем у Раневской, или просто повезло. В поездён сначала Чка будет возглавлять, потом парткомитет, а дальше его отзовут в Москву, и он пойдёт по прокурорской линии. Впрочем, к ссылке Лопахина он никакого отношения не имеет. Он и думать о нём забыл, столько всего за эти годы было. Аня же, которая сначала с матерью в Париж поехала, когда увидела, что она и в тягость вернулась в Россию. Было это году в 10. Поселилась она в Москве и стала учиться в университете Шанявского, тогда существовал такой. Потом была учительницей, преподавала в разных уездных училищах. В 18-м же, неизвестно зачем, снова перебралась в Москву. Бедствол и здесь голодала, если бы не посылки матери, не знаю, как бы вообще выжила. В 23-м году мать даже сумела переправить ей денег. Яня купила на них комнату, совсем маленькую, в полуподвале, и была счастлива. Но это только начало. Неделю через две, как она туда переехала, на улице её встретил Трофимов, и зади он уговорил, умолил стать его женой. Для него это было то же, что для Лопахина и Меней Раневской. Или же он её всегда её любил, кто теперь разберёт. Дальше она не просто была его женой, Не просто была при нём, а и сама быстро пошла в рост. Её имя среди членов редколлегии журнала Крестьянка, в каждый номер которого она писала по 2-3 материала. Она много ездила, выступала, окончила заведованием сектором в женотделе ЦК. По рангу она стала даже выше, чем Трофимов, это несмотря на то, что была из бывших. Умерли они как голубки, по-моему, в 34 году, то есть до всего. Она, конечно, могла ещё пожить. Но и так оба знали, что своё выбрали сполна, что судьба их не обманула. Я думаю, что они были правы, и не только потому, что скоро был 37 год, но и Чехов, ботивоволя вряд ли бы дал им больше. Проблема знания будущего продолжал их режиссёр из вечных Известно, что думать будто знаешь, что будет завтра, грех. Меня это давно занимало. Когда-то я даже собирался поставить очень странную пьесу как раз об этом. Речь в ней шла об одном нашем философе-диссиденте, из самых видных, ставших в Горосе едва ли не пророком. Там было, что он начинал как все, так же веривал, так же ни в чём не сомневался, хороший, аккуратный студент, вежливый, и уважительный, В общем, как он стал тем, кем стал, совершенно непонятно. И вот его сокурсник, для которого это тоже загадка, со многими о нём говорит, да и сам немало о нём вспоминает, думает, надумать однако ничего не может. А потом вдруг в памяти его всплывает комсомольское собрание, на котором тот философ получил выговор, пустяшный в сущности выговора, Кажется, и без занесения. У них секретарём ячейки была настоящая фанатичка. Вера и страсть в ней были редкие, по виду она была совсем обычная. Коротко стриглась, курила. В общем, может быть, и не было в ней ничего особенного, но иногда она загоралась. И вот комсомольское собрание. Она секретарь ячейки, а этот будущий философ куда-то там опоздал. Опоздание ерундовое, замяли его сразу. С тех пор прошло уже 2 недели, и вдруг она предлагает сегодня это заново обсудить. Садимся, сначала идут другие дела, вопрос же об опоздании последний. Собрание получилось долгим, все устали и не чают, как бы скорее закруглиться, тем более что предмет яйца объединения стоит. Не забудьте ещё, что они друзья, настоящие, верные друзья. Его группу в университете самой лучшей считали. И вот секретарь берёт слово. Начинает она совсем по-детски, по-детски скучно. Тип того, что сегодня сменную обувь забыл, завтра с учителем первой не поздороваешься, послезавтра мечом стекло разобьёшь, а потом шаг за шагом или бандиты, убийца, или того хуже, шпион, предатель родины, враг народа. Серьёзно слушают и обвиняемый, и мы, в этом судя заседатели, и одно думаем, что она сбрендела, потому что и так да это перебор был. Да и докладывает она сей бред сбивчиво, не уверена, будто противится, её заставляют, давят на неё, говорю, мол и говорю. Наконец она к фактам переходит, и сразу в ней полная перемена и в словах, и в том, как она их произносит. И ей нам ясно, что теперь она сама. Нам даже в голову прите не может, что её кто-то заставляет настолько всё чётко, искренно, с верой. А она расходится и расходится. Мы ещё не поддаёмся, потому что это свой хороший парень, своя удоска, но она о нём дальше говорит, о том, чего мы, конечно, знать не можем, и про фронт и про лагерь, и про то, что он известным диссидентом станет, в итоге же уедет из страны. В общем, всю жизнь прямо одно к одному, как он к этому шёл, она и про то говорит, как это в нём росло и вызревало и даже про то, что он будет чуть ли не главным из тех, кто в конце концов нашу страну развалит, то есть сделается победителем нас, победит. И вот она разгорается будто костёр. С каждым словом разгорается и течет у него пальцы, накричит и, и кружиться начинает. Столько в ней силы, а в нас сначала страх, ничего, кроме страха, а потом её вера и страха уже нет. И мы понимаем, что так и будет, всё будет так, как она нам сказала. И мы ждём последнего, что с ним делать. Но она не говорит. Я сейчас не знаю, почему не говорит. А он сидит перед нами, тоже знает, что всё это правда, ещё больше нас-то знает. И он тоже ждёт, что мы сделаем с ним, и никакой милости, наверное, ему от нас не надо. Господи, представить себе, что ты свою родину погубишь. Собрание кончается ерундой, простым выговором. Но с этого дня он для нас чужой, не наш, сгой, враг. И ни он, ни мы ничего поделать тут не можем, да и не пытаемся. По жизни он идёт, как ему было предсказано, тютелька в тютельку, чуть ли не до дня сходится, и всё думает о ней, всё к ней возвращается. Когда встречает кого-нибудь из сарых знакомых, боком и словно между прочим, но спросит о ней, потому что никак не может понять, пророк ли она действительно То есть то, что он делал и делает изначально ему было предназначено. Он теперь человек глубоко верующий. И тогда, значит, вина его смягчена. Не он сам, не кто другой по этой дороге Господь его вёл или всё-таки она его вела. Ведь это она вытолкнула, выгнала его ни за что. Она сделала его для нас чужим, загнала в эту колею. Всю жизнь она одна им правила. И ни Бога здесь, ни кого не было, она одна, и он всё хочет поехать к ней и спросить. Она или не она? А если она, то зачем? Почему? Но так и не решается. Не знаю, хорошо ли я вам передал то, что каждая на свой лад рассказывали девушки, но японцам идея этого режиссёра нравилась не меньше первой исторической части. Во всяком случае, не реже, чем раз в месяц. находился гость, готовый финансировать постановку Вишнёвого сада, а в случае удачи вести её в Японию. Однако сёстры Лептаговы на моей памяти от денег отказывались, говоря, что всё это в прошлом, давно нет ни того режиссёра, ни труппы, ни театра. Кроме того, они уверены, что он бы и сам теперь так ставить не стал. В школе я в 5 классе вступил в члены краеведческого кружка. А уже в седьмом меня выбрали его председателем. Столь стремительной карьеры я целиком и полностью обязан нашему соседу по коммунальной квартире Алексею Леонидовичу Трепту. Столько интересных сведений, сколько я приносил от него, не мог добыть никто. Как-то я зашёл к нему без предупреждения, он был мрачен, но попросил меня остаться. Есть похоронское заслон. Сегодня умер мой друг, который всю жизнь писал странные пьесы для одного актёра. Ни единая из них Саше так и не была поставлена. Другое его увлечение продолжал трепт был город. Москву он знал изумительно, куда лучше, чем я. Он свято верил, что дома живые, как люди, они рождаются, живут и умирают. Улица же это некое сообщество или стая, где одно поколение сменяет другое. Если хочешь уцелеть, сохранить место под солнцем, надо драться, впрочем, говорил он, некоторым зданиям случается выбить сыв вожаки. Он любил сравнивать улицу с государством, в котором периоды медленных, спокойных реформ кончались всё сметающими революциями, и жалел дома, которые каждый раз слезливо и архетично пытались доказать, что они не чужие. Неврагеты и совсем другой улицы, что они рады новым товарищам, им хорошо с ними. Алексей Леонидович ещё довольно долго вспоминал о друге, размяк и вдруг согласился дать мне свои мемуары, о чём я давным-давно мечтал и о чём множество раз его просил. Многие эпизоды записок трепты я знал и раньше, он сам мне их рассказывал, но держать рукопись целиком мне ещё не доводилось. В сущности, мемуары Трепт это рассказ об одном человеке, фамилия которого тоже Лептагов. Так что, возможно, и сёстры из чайного домика, и те два Лептаговых, о которых они рассказывали японцам, и его дальняя родня. Если это правда, то всё, что было выше, неплохое предисловие. Эти мемуары тоже начинались с похорон.